Приём 45. -й. Простые слова, чёткие идеи, сильные эмоции. Недавно я получил от одного из своих клиентов письмо, примерно следующего содержания: Уважаемый Петр Панда, не так давно после отправки запроса на изготовление контента с вашего сайта textis.ru нами были оговорены предварительные условия сотрудничества. Оставаясь верным данному при нашем обсуждении обещанию, я направляю вам коммерческое предложение, которое необходимо модернизировать таким образом, чтобы оно достигало максимально возможной конверсии. Не помню, сползал ли я под стол, помню лишь, что... Как-то сразу понял, что написание книги про убедительный копирайтинг нужно срочно форсировать. Вся проблема этого письма в том, что оно ужасно. Автор умудрился сказать очень простые вещи очень сложно. Если кто-то ещё думает, что подобное сегодня работает, я приглашаю читать дальше. Простые слова, чтобы убеждать и увлекать. Нужны максимально простые слова, настолько простые, чтобы они доносили смысл минимальным количеством букв. Нет никакой доблести в том, что ваш текст состоит из слов-тяжеловесов. Чем больше тяжёлых слов в тексте, тем тяжелее сам текст. Русский язык богат, и для всякого тяжеловеса есть простой и более интересный аналог. Это забавно менять сложное на простое. Давайте попробуем. приобретать купить преобразовывать менять усовершенствовать улучшить консолидировать объединить корреспонденция почта и так далее если вы хотите увлекать а не вызывать зевоту откажитесь от сложных слов вообще они хороши для наведения глянца и придания тексту какого-то мнимого статуса но совершенно не работают на убеждение Кроме всего прочего, за такими словами люди часто скрывают какие-то факты или вовсе наводят туман, а это, как вы понимаете, далеко не всем нравится. Да и ваша аудитория далеко не всегда может быть готова к столь тяжёлой словесной пище. Кстати, об аудитории. Чёткие идеи. Чем более чётко подана идея, тем она лучше воспринимается и принимается читателем. Можно сказать так: С нашей помощью вы научитесь значительно лучше понимать принципы торговли на международных валютных рынках. Опыт компании это вполне позволяет. Или так. Станьте акулой Forex. Нам по силам сделать вас профи. Люди ждут чётких идей. Они верят таким идеям. В них нет никакой шелухи, только конкретика, только напор. Хотите сказать ярко и мощно, выразить свою идею просто? Поэтому второй вариант интересней. Сильные эмоции. Убеждайте силой эмоций. Постарайтесь не просто сказать, а сказать так, чтобы из текста полетели искры. Вот пример, когда искры не полетят. Мы поможем вам не обращать внимания на мнение окружающих, чтобы вы могли перестать зависеть от общественного одобрения. А вот здесь нужно прятать солому, чтобы не вспыхнуло. Чужое одобрение ваш наркотик? Научитесь вытирать ноги о мнении толпы. Простые слова, четкие идеи, сильные эмоции. Соедините все три компонента вместе, и вы получите шикарное блюдо, которое с удовольствием отведают даже сильные миры сего. И напоследок хочу сказать, не бойтесь своего стиля. Да, он не такой пафосный, как доклад президента, но зато он уникальный, живой. Когда же вы обращаетесь к стилю, как все, то и становитесь как все. А это для нашего дела гибель.